Малыш рассмеялся. Почему она не хотела прыгать? — Чтобы меня помучить. Стоит себе у заборчика, переминается с ноги на ногу и не с места. Тогда я подумал, что если бы у меня был пистолет, я заставил бы ее прыгнуть. И вспомнил, что у тебя, малыш, в ящике письменного стола лежит маленький пистолетик. И тогда я решил, что сегодня у меня день рождения, сказал Карлсон и радостно потрогал пистолетик. Конечно, Карлсон... Тут же захотел испытать свой подарок. «Проверка!» — сказал он. «Сейчас как бабахну! Знаешь, как весело будет!» «А ни то я не играю!» Но малыш сказал очень твердо. «Нет, мы перебудем весь дом!» Карлсон пожал плечами. «Ну и, и и что ж? Пустяки! Дело житейское! Снова заснут! А если у них нет овец, чтобы считать, я ему должу своих!» Но малыш уперся и ни за что не соглашался на испытание пистолета. Тогда Карлсон придумал такой выход. «Мы полетим ко мне!» — заявил он. «Все равно ведь надо отпраздновать мой день рождения! А не найдется ли у вас пирога?» Но пирога на этот раз не было. А когда Карлсон стал ворчать, малыш сказал, что это, мол, пустяки — дело житейское. «Запомни!» — строго оборвал его Карлсон. «Пустяки — дело житейское!» Про пироги не говорят, но делать нечего. Попробуем обойтись булочками. Беги и неси все, что найдешь. Малыш пробрался в кухню и вернулся нагруженный булочками. Мама разрешила ему в случае необходимости давать Карлсону булочку другую, а сейчас необходимость в этом была. Правда, мама не разрешала летать с Карлсоном на крышу, но об этом малыш совсем забыл и искренне удивился бы, если бы кто-нибудь ему об этом напомнил Он привык летать с Карлсоном и совсем не боялся, и даже сердце у него не ёкало, когда он, обхватив Карлсона руками за шею, стремительно взлетал ввысь прямо к домику на крыше. Таких июньских вечеров, как в Стокгольме, не бывает нигде. Нигде в мире небо не светится этим особым светом, нигде сумерки не бывают такими ясными, такими прозрачными, такими синими что город и небо, отраженные в блеклых водах залива, кажутся совсем сказочными. Такие вечера словно специально созданы для празднования дней рождения Карлсона в его домике на крыше. Малыш любовался сменой красок на небе, а Карлсон не обращал на это никакого внимания. Но когда они сидели вот так, Рядышком, на крылечке, уплетали булочки и запивали их соком. Малыш ясно понимал, что этот вечер совсем не похож на другие вечера. А Карлсон также ясно понимал, что эти булочки совсем не похожи на другие булочки, которые печет мама малыша. И домик Карлсона не похож ни на один домик в мире, — думал малыш. «Нигде нет такой уютной комнаты и такого крылечка, и такого удивительного вида вокруг, и нигде не собрано вместе столько удивительных и, на первый взгляд, бессмысленных вещей, как здесь». Карлсон, как белка, набивал свой домик бог знает чем. Малыш не имел понятия, где Карлсон раздобыл все эти предметы. Большинство своих сокровищ Карлсон развешивал по стенам, чтобы их было легко найти в нужный момент. «Видишь, какой у меня порядок? Все, все висит слева, кроме инструментов. А инструменты справа», — объяснил Карлсон малышу. «И картины тоже». «Да». На стене у Карлсона висели две прекрасные картины. Малыш очень любил на них смотреть, их нарисовал сам Карлсон. На одной, в самом углу листа, была нарисована крошечная крылатая козявка, и картина называлась «Очень одинокий петух». На другой была изображена лисица, но картина при этом называлась «Портрет моих кроликов». «Кроликов не видно, потому что они все у лисицы в животе», пояснял Карлсон. Набив рот булочкой, он добавил, «Когда у меня будет время, я нарисую третью картину. Портрет маленькой упрямой овцы, которая не хочет прыгать». Но малыш слушал его рассеянно. У него кружилась голова от звуков и запахов летнего вечера. Он уловил аромат цветущих липс с их улицы, слышал стук каблуков о плиты тротуара, Много людей гуляло в этот ясный вечер. «Какой летний звук!» — подумал малыш. Вечер был совсем тихий, и каждый шорох из соседних домов доносился до него удивительно отчетливо. Люди болтали и кричали, и пели, и бронились, и смеялись, и плакали. Все вперемешку. И никто из них не знал, что на крыше высокого дома Сидит мальчишка и вслушивается в это сплетение звуков, как в самую настоящую музыку. — Нет, они не знают, что я сижу здесь с Карлсоном, и что мне так хорошо, и что я жую булочки и пью сок, — подумал счастливый малыш. Вдруг... В ближайшей к ним мансарде раздались какие-то вопли. «Слыхал? Это мои хулиганы-сороканы!» — объяснил Карлсон. «Кто? Кто? Филле и Руле?» Малыш тоже знал Филле и Руле. Это были самые отпетые хулиганы и воры во всем возостании. Они тащили все, что плохо лежало. Словно сороки. Поэтому Карлсон их и прозвал «хулиганы-сороканы». Год назад они как-то вечером забрались в квартиру Свантосенов, чтобы обокрасть ее, но Карлсон тогда поиграл с ними в привидения и так их напугал, что они это верно и по сей день не забыли. Даже серебряные ложечки им не удалось унести. Когда Карлсон услышал вопли Филли и руля в мансарде, он решил вмешаться. — Я думаю, сейчас самое время их немного попугать, — сказал он. «А не то мои хулиганы-сороканы отправятся на охоту за чужими вещами!» И они двинулись по скату крыши к мансарде жуликов. Малыш не предполагал, что можно так ловко прыгать на коротких толстых ногах. Угнаться за Карлсоном было просто невозможно, тем более малышу, который не так уж часто прыгал по крышам, но он изо всех сил старался не отставать от своего друга. Хулиганы-сороканы... «Отвратительные типы», — сказал Карлсон, перепрыгивая с выступа на выступ. «Когда я себе что-нибудь беру, я всегда плачу за это пять эры, потому что я самый честный на свете. Но скоро у меня кончится запас пятиэровых монеток, и что я тогда буду делать, если мне захочется что-нибудь тебе взять? Просто не знаю». Окно мансарды Филли и Рулли было открыто, хоть и завешано занавеской. Крик там стоял невообразимый. «Давай поглядим, чё это они так развеселились?» Сказал Карлсон, отодвинул занавеску и заглянул в комнату. Потом он пустил на своё место малыша. И малыш увидел Филли и Рулли. Они расположились прямо на полу, а перед ними была разложена газета. Видимо, в такое неистовство их привело то, что они читали.